Глава 5. Его высочество Кеннет. Малышка, меня не было всего 2 недели, когда ты успела так подрасти, воскликнул, попытался подхватить Софи на руки, но девчушка вдруг смутилась и, увернувшись, спряталась за Айрис. Эй, ты разлюбила дядю Кеннета? Софи, посмотри, что я тебе привёз. Ты так избалуешь мне дочь, притворно сердитым голосом проговорила Айрис, сурово сдвинув брови. Когда ты вернулся? Я ждал тебя ещё неделю назад. Пришлось задержаться в этом городке, протянул, невольно вспомнив слова старого графа, не хотя продолжил. Не слишком мне там рады, Рей. Слух по гитории ходит, что я поддерживаю новый закон короля. Хм. ты хотел сказать королевы? хмыкнул друг, подлив мне в бокал янтарной жидкости, продолжил. Королю лучше не стало? Нет, всё так же, покачал головой, одним глотком осушив бокал. Прогоняем мрачные мысли, произнёс. София, неужели ты не хочешь посмотреть на подарок? Она стала стеснительной. пояснила Айрис, принимая из моих рук свёрток. Это пройдет. Новые друзья в школе, новые впечатления, эмоции. А своей жене не забыл привезти подарок. Айрис, тихо простонал, сжав виски от вдруг прострелившей меня боли. Не напоминай о ее высочестве. Ты что во дворце еще не был? С недоумением воскликнул Рейнар. У корейсня на покачав головой. Не совершай моих ошибок. Поговори с ней, постарайся понять Вайлет. Я говорил много раз, Рей, она болтает без умылку. Её интересуют только дворцовые сплетни, тряпки и украшения. Больше часа её присутствия я не выдерживаю. Не всем так повезло, Рей, как тебе. А Тревору? Он счастлив? усмехнулся друг, ласково погладив Айрис по руке. "Ну, там спорный случай. Тревора слеп и не видит очевидного. Хуже девчонок сплетничаете", фыркнула Айрис, подхватив дочь за руку, направилась к выходу. У порога на мгновение остановившись, добавила: "На ужин не приглашаю. Тебе пора к жене". Ты же стока! Обиженно воскликнул, проводив взглядом самую отважную и смелую девушку, которую я когда-либо встречал. Уже серьезным тоном проговорил: "Рей, в том захолустье у меня достаточно сторонников, но есть пара семей, которые поддерживают ее величество. Я отправлю людей." Уверен, они либо куплены, либо напуганны. Напуганными они мне не показались, рассеянно ответил, задумавшись о жене, с которой мне предстоит скорая встреча, устало вздохнув, проговорил. Мне и правда пора к Вайлет, но сейчас я хочу лишь смыть с себя дорожную пыль и хорошенько выспаться. Кеннет, привези Вайлет к нам. Может, в чужой стране, во дворце, под изучающим и пристальным взором придворных, девушка волнуется. По-моему, её высочество прекрасно себя чувствует среди придворных. Хмыкнул, вспомнив, как горел её взгляд, когда жена слушала главную сплетницу Бестерии, Абельвестинскую. Но ну, я последую твоему совету. Может, Айрис в ней что-то разглядит, чего я не замечаю. Её высочество Вейлет, захлопнув дверь перед настырным мульём, я ни на секунду не останавливаясь, рванула в гардеробную, на ходу разбирая дурацкую башню на своей голове. Туфли с ужасно неудобной колодкой, которые сдавили мне не только пальцы, но и больно впивались в пятку, я скинула посреди комнаты. От тяжёлого платья с трудом и громким треском удалось избавиться только в гардеробной, где я его и выбросила. Нижняя юбка улетела туда же. Чулки и сорочку бронила возле ванны, спеша забраться в прохладную освежающую воду, которая остудит мою голову. и хоть немного снимет невыносимую боль в затылке. Как же хорошо, тихо простонала, набирая в небольшой ковшик живительную влагу, неторопливо выливая её себе на голову, прикрыв глаза от долгожданного облегчения. Не знаю, сколько времени я просидела в ванне, сложив ноги в позе лотоса, невидищим взглядом наблюдая как тоненькая струйка воды медленно наполняет большую ёмкость. Наконец, услышав тихий стук закрывшейся двери, невнятно пробормотала: "Блис, ты хотела дождаться меня? Блис", обеспокоенно повторила, резко обернувшись, тотчас испуганно подскочила. "Какого чёрта вы здесь делаете?" Э-э Отеропела протянул красавчик, с недоумением на меня уставившись. "Я же, прикрывая рукой стратегические места, рыкнула. "Немедленно покиньте помещение. Вообще-то это помещение принадлежит мне". Отмер мужчина, бросив в мою сторону насмешливый взгляд. Нарочно задержав его на выпирающей части, продолжил раздеваться. И мое, раз я ваша жена, и требую уважения. Выйдите и позвольте мне одеться. Нашлась, что ответить, мысленно выругавшись на себя, что не сразу сообразила, кто еще мог зайти так без церемонно в ванную, хотя. Хм, ваша неожиданная стеснительность, надо отметить, меня забавляет. Полголос, будто размышляя, протянул муж, наконец покинув ванную. У-у, ну что так не везёт-то? Едва слышно простонала, спешно выбираясь из ванной, схватив первый попавшийся под руку халат, намотав тюрбан на голову, ворвавшись в покои, буркнула: Освободило. Благодарю. расстёгивая окончание, протянул мужчина, полуобернувшись ко мне, держа в руках маленькую коробочку, небрежно произнёс: "Здесь подарок для вас". "Спасибо", кивнула, настороженно косясь на замершего у стола мужа, имени которого я пока ещё не знаю, проślёпыла в гардеробную. Когда я наконец выбралась из царства ужасных тряпок, Прячись там, наверное, больше двух часов. Я с облегчением выдохнула, радуясь временной передышке, не обнаружив в покоях так неожиданно заябившегося мужа, и довольно улыбаясь, подхватив подол домашнего платья, поспешила к столу, чтобы тут же резко остановиться, стоило только заметить спящего. и вальгутно развалившегося на нашей кровати мужчину. На секунду замерев, желая убедиться, спит красавчик или притворяется. Выждав пару минут, я всё же набралась смелости, на цыпочках прокралась к кровати и, остановившись в метрах двух от неё, принялась изучать шикарное тело. Это всё мне, тебе А за что? Просто так. Мысленно произнесла фразу из любимого мультика Племяшек, радуясь и страшась одновременно, получив такой отличный экземпляр. Ведь в мужья мог достаться и старый хрыч, кашляющий, и, ну хоть в этом повезло. Ваше высочество, простите, громко воскликнула Блис. ворвавшись в покои, держа в руках охапку рубах и сорочек. Меня госпожа Тереза отправила в прачечную, отругав за безделье. Тише! – прошипела резко, взмахнув рукой, показала служанке на спящего мужчину. Разбудишь. Его высочество вернулся? – шепотом произнесла очевидная близ. Тут же перевела свой взгляд с обнаженного мужского тела на меня, спросила: "А почему он спит здесь? Хм, хороший вопрос. Пробормотала, так и не разобравшись в себе. Расстроило меня это или нет? Спросила. К телу лежат одеяла, ну или плед какой прикрыть бы его высочество. Сейчас. кивнула служанка, рванув в гардеробную, уже через минуту выбежала обратно. За это время успев избавиться от охапки одежды и принести большое и удивительно лёгкое одеяло. Вместе с Блис мы укрыли его спасшее высочество на ципочках ушли подальше от кровати и занялись каждая своим делом. Служанка разбирала одежду в гардеробе, что-то там тихо напевая сама себе под нос. Я же, положив перед собой лист бумаги и карандаш, принялась записывать то немногое, что успела узнать, добавляя к этому коротенькому списку длинный перечень срочных и важных вопросов. И первым в столбце, нервируя своими многочисленными восклицательными знаками, было написано: Срочно узнать имя мужа.